Глава 2. Колдун. Время шло к полудню, но солнце так и не показалось. Игнашка уже бегал с ребятами по дворам, играя в казаки-разбойники, и напрочь забыл об утреннем происшествии, как вдруг, пробегая мимо дома тети Симы, увидел знакомую лысую голову. Он юркнул за угол и подсматривал в щель между досками забора. Тетя Сима. Разбросав по плечам кудрявые рыжие волосы, вешала белье во дворе, когда мужик подошел к калитке и окликнул. Она обернулась и на целых пять секунд застыла на месте. Затем бросила на веревку рубашку и вышла к нему. Разговоры Игнашка не слышал, но зато видел. Симин черный кот, чьи глаза в темноте часто пугают прохожих, терся об ноги незваного гостя. Тогда-то и решил Игнашка воспользоваться своим даром. Только лысый мужик ушел, а он тут как тут. — Здрасьте, тетя Сима! Женщина обернулась на голос, нахмурилась и собиралась, видимо, выставить Игнашку, но он посмотрел ей прямо в глаза и сказал. — Расскажите, зачем лысый приходил? Сима насторожилась, а затем улыбнулась, и возле зеленых глаз, обведенных черным карандашом, проявились морщинки. — Колдун-то был ведьмак! Севера его принесло. Прознал, что бабка твоя, Пелагея, померла. Пришел наследника искать. От того и солнца нет сегодня. А еще у Палыча куры подохли, слыхал? Какого наследника? Сипло спросил Игнашка. Во рту у него пересохло. О, она же ведьма была. Так положено перед смертью силу свою передавать. Только кто же ее знает, кого она в преемнике выбрала? Пока никто не объявился, уж я бы знала. Вот и ищет колдун. А зачем? Игнашка сжал в кулаки холодные пальцы, напрягся всем телом, но не удержался и зажмурился раз другой. Сима сдвинула брови, а улыбка тотчас летела с ее лица. Тече? спросила она строгим голосом. Че там ваши братья расшумелось? С детской площадки доносились победные крики. Игнашка попятился на дрожащих ногах. Ничего! ответил он, беспрестанно моргая. Разбойники победили! Он бросился к дому, не обращая ни на кого внимания. Вытащил ключ из-под коврика, дважды вырнил его из рук, пока открывал дверь, вбежал в квартиру и заперся на два оборота. Кто бы мог подумать, что баба Паня — настоящая ведьма. И выходит, то игнашка, ее наследник. Ведь это ему прабабка нашептала на ухо заклинание, сказала про тяжелую ношу, и к нему приходит во сне. Так вот о ком говорила прабабка. Это с колдуном Игнашке не совладать. Ах, если бы ему сил побольше! Столько, чтобы всех побеждать и никого не бояться! Дохлых кур палыч, конечно, не вернуть, — размышлял Игнашка, закутавшись в одеяло, хотя зуб на зуб все равно не попадал. Но как же солнце? И пришла Игнашке идея. Вдруг на солнце дар подействует? На пирата же действует, хоть он и не человек? Немного отогревшись под одеялом, Игнашка встал и направился в прихожую, но, проходя мимо зеркала, остановился и всмотрелся в свое лицо. А если колдун убьет его? Нельзя ему на глаза попадаться. Вдруг ему только того и надо? С этими мыслями Игнашка спустился на первый этаж, выглянул на улицу, покрутил головой, вышел и помчался на пустырь. В полдень солнце обычно над самым пустырем стоит, Хоть колдун его и спрятал, Игнашка не маленький, знает. Светило никуда с неба не денется. Отыскав на пустыре густой куст чертополоха, он сел на землю так, чтобы со стороны дороги его не было видно, и посмотрел вверх. Небо по-прежнему было уныло-серым. Легкий ветерок холодил под футболкой влажную спину и толкал в сторону леса тучи. Ленивые, тяжелые... Они еле-еле плыли, готовые в любую минуту прыснуть дождем. Игнашка поглубже вдохнул, посмотрел туда, где должен был сиять солнечный диск, и сказал, вкладывая в слова все свое желание. — Солнышко! Покажись! Тучи на мгновение встали, но потом поплыли вновь, оставляя на месте серую завесу, точно буксир, который не в силах утащить за собой тяжелую баржу. Игнашка смотрел и смотрел, дорезив в глазах, чувствуя, как силы утекают из него прямо в землю. «Так не ты ли? Пелагейн, правнук будешь?» Услышал он над собой, вздрогнул и упал в колючий куст, ободрав ладони. Рядом присел на корточки колдун. Муравьиные глазки снова бегали, изучая Игнашку. «Тебе, дядя, какое дело?» — спросил он, потирая расторапанные руки. «Хочу с собой позвать». «Всему научу. Сильным станешь. Да не просто сильным, великим. Не будет тебе равных. Хочешь? Сильным? Хочу. Но я машинистом стану, как папа. Он тоже сильный», — сказал Игнашка, ощущая, что к телу липнет страх, приклеивая футболку. «Не совлада тебе с ним», — всплыли в памяти слова про бабки. Колдун тем временем поднялся и протянул руку. «Ну, давай же, парень, идем». Сказал он тоном директора школы, когда тот вызывает родителей. Гнашка поежился. «Как быть? Бежать? А если схватит и силой утащит? Или молнией поразит на месте?» Неожиданно за спиной раздался заливистый лай. Этот пират, завидя незнакомцам, чался показать, кто на пустыре и всех ближайших дворах главный. он задрал морду, прижал лохматые уши и завопил так, что его лай слился в единый протяжный вой. После этого снова продолжил свою атаку и, ругаясь, влетел на пустырь. Тень мелькнула в глазах колдуна, а рука его сжалась в кулак, замахиваясь на пса. Толстый перстень с черным камнем, блестящим словно зеркало, отразил дневной свет. «Прибьет собаку!» — подумал Игнашка и вскочил на ноги. «Ко мне, пират!» — закричал он и, воспользовавшись тем, что колдун отвлекся на него, бросился с пустыря к дому. «Только бы успеть!» — шептал Игнашка, спотыкаясь и подпрыгивая на кочках. Пират бежал рядом, высунув мясистый язык и наверняка думал, с ним играют. Он пытался запрыгнуть Игнашки на ногу, но тот летел, заставляя ветер свистеть в ушах. Лишь закрыв за собой дверь, остановился, тяжело дыша.